Глава сорок первая. Юг. Эда лежала в устроенном на постели гнездышке. Ее тело блестело от пота, кровь была горячей, сердце билось часто. Так бывало и раньше. Лихорадка. Она восемь лет прожила в тумане, притупившем все чувства, а теперь этот туман выжигало солнце. Каждое дуновение ветерка гладило ее кожу словно пальцами. Хрустально звенел водопад. Эда слышала в лесу голоса медоуказчиков, пересмешников и нектарниц. Чуяла запах их невмона и белых орхидей, и аромат апельсинового дерева. Ей недоставало собран. Кожа стала такой чувствительной, что даже воспоминание о королеве становилось пыткой. Эда заложила руку между бедрами и вообразила прохладное прикосновение ее рук, ее шелковистые губы, сладкие как вино. Она прогнулась в пояснице и снова опустилась на кровать. А потом лежала и тихо горела. Теперь, должно быть, близился рассвет. Еще один день одиночества для собран, окруженный и низкими волками. Маргарет не всесильна, не сумеет защитить. Ум у нее быстрый, но она не воительница. Должен быть способ убедить настоятельницу, что и низкий трон нуждается в поддержке. Слуги оставили на тумбочке у кровати блюдо с плодами и нож. Какое-то время тело Эды будет сжигать столько пищи, что хватило бы на трёх взрослых мужчин. Она взяла с блюда гранат. Когда стала срезать цветок, неловкая от лихорадки рука сорвалась. Лезвие зацепило левое запястье, из ранки выступила кровь. Капля стекла к локтю. Эда долго задумчиво смотрела на неё. Потом набросила на плечи халат и щелчком пальцев зажгла масляный светильник. В голове зародилась догадка. В переходах в эту ночь было тихо. На пути к трапезной она вдруг замерла перед одной из дверей. Эда помнила, как они носились по этим коридорам с Йонду, как повизгивал у них на руках оролак, как она боялась этого места, зная, что здесь и спустила последний вздох её родительница. Зала Дюдони Акнара, бывшая мунгуной дамиты Еданьи. За этой дверью она умерла. Многие сёстры обители попали в легенды, но у залы легендарные подвиги вошли в привычку. В 19 лет, на втором месяце беременности, она отозвалась на призыв юный Сагар Таумаргам, будущей королевы Искалина, а тогда Эрсирской принцессы. Племя Нурамов ненароком разбудило в горах пару виверн. Зала, спасая одолеваемых зверями кочевников, столкнулась не с двумя, а с шестью чудовищами и, вопреки вероятности, справилась с ними в одиночку. А потом отряхнулась от пыли и пешком отправилась на Заринский базар ради любимых розовых помадок. Эда родилась полгода спустя, до срока. «Ты была такой маленькой, на ладони умещалась». Посмеиваясь, рассказывал ей Кассар. «Зато вопила, милая моя, так что горы рушились». Сёстрам не полагалось слишком глубоко привязываться к своим детям, потому что вся обитель была единой семьёй. Однако зала часто совала Эди медовые печенья и, пока никто не видит, прижимала к себе. «Моя Эда», — шептала она, вдыхая младенческий запах её волос. «Моя вечерняя звезда». «Если завтра погаснет солнце, твой огонь осветит мир». Вспомнив её, Эда затасковала по объятиям. Ей было шесть лет, когда зала скончалась в своей постели. Эда тронула дверь ладонью и прошла дальше. «Да вольётся твоё пламя в огонь дерева». В трапезной было темно и тихо. Только Сарсун дремал, спрятав голову на груди. Едва Эда шагнула внутрь, он встрепенулся. ш Сарсун взъерошил перья. Эда поставила светильник рядом с его жердочкой. Орел, словно угадав ее намерение, спрыгнул вниз, чтобы внимательно исследовать загадочную шкатулку. Эда держала в руке нож. Когда она поднесла клинок к своей ладони, Сарсун тихонько заухал. Она быстрым движением разрезала кожу, довольно чтобы щедро хлынула кровь, и поднесла ладонь к крышке. Заперт в соленом дыму, нож золотой подойдет к нему. Саяти окна рассказала когда-то, что в крови магов течет золото, понимаешь? Обратилась Эда к Сарсуну. Золотым нож делает пущена им кровь. Она ни за что бы не поверила, что птица способна так явственно выразить сомнение. «Сама знаю, это не настоящее золото». Сарсун склонил головку. Выгравированные на крышке буквы наполнялись. Словно их выложили рубинами. Эда ждала. Когда кровь натекла в бороздке последнего слова, шкатулка треснула пополам. Эда отпрянула, а сарсун запрыгнул на свою жердочку. Шкатулка раскрывалась на глазах, как раскрывается ночной цветок. Ключ. Эда взяла его с атласной подушечки. Длиной он был с ее указательный палец. Головка, как цветок с пятью лепестками. Цветок апельсина. «Символ обители». «А ты не верил?» — упрекнула она с Арсона. Тот клюнул ее рукав, перелетел к двери, сел там на притолоку и уставился на нее. «Да». Он блеснул бусинками глаз и взлетел. Эда скользнула за ним куской дверцы и дальше, по ступенькам винтовой лестницы. Она смутно помнила эти места. Кто-то приводил сюда маленькую Эду. Внизу лестницы она оказалась в сводчатой комнате без окон. Перед ней стояла мать. Эда поднесла светильник ближе к изваянию. То была не робкая дева и низкой легенды, а мать, какой она была в жизни, обрезанные под корень волосы, топор в одной руке и меч в другой. И одета она была для боя, как одевались воины дома Аньеню. Защитница, боец, прирожденный вождь, Вот кем была настоящая Клеолинда Лазийская, дочь Селину верного слову. Между ее ступнями стояла статуэтка Вашту, лазийской богини огня. Гробница Клеолинды в святилище Девы была пуста. Ее кости покоились здесь, в любимой ею стране, в каменном гробу под статуей. Надгробные изображения чаще всего лежали навзничь, но не это. Эда тронула рукой топор, и оглянулась на Сарсуна. «Ну?» Орел нахохлился. Эда ниже опустила светильник, ища то, ради чего он привел ее сюда. Гроб стоял на пьедестале. На передней его поверхности она увидела замочную скважину в квадратной накладке. Когда Сарсун нетерпеливо застучал когтем, Эда опустилась на колени и вставила в скважину ключ. Он повернулся, и затылок у нее покрылся испариной. Глубоко вздохнув, Эда потянула ключ на себя. Из-под гроба выдвинулся тайник, а в нём стояла ещё одна железная шкатулка. Повернув задвижку в форме апельсинового цветка, Эда открыла ее. её. Перед ней была жемчужина, белая, как перламутр или туман, заключённый в хрустальную капельку. Сарсун зачирикал. Рядом с жемчужиной лежал свиток величиной с её мизинец, но Эда его почти не замечала. Зачарованная пляшущими в жемчужине отцветами, она потянулась, чтобы взять ее. И едва коснулась, у нее вырвался вопль. Сарсун тоже вскрикнул, видя, как Эда падает к ногам матери. Ее пальцы словно примерзли к жемчужине. Последнее, что она слышала, был шорох его крыльев. «Вот, милая!» Косар поднес ей чашку, до краёв полную орхидеевыми сливками. Эда взяла её. Оролак растянулся поперёк её кровати, опустив голову на лапы. Жемчужина лежала на столе. К ней никто не прикасался с тех пор, как разбоженный с Арсуном косар нашёл и отнёс в постель бесчувственную Эду. Пальцы её освободились только после пробуждения. Сейчас она держала в руках перевод скрытого в шкатулке свитка. Печать на нем уже была взломана. На хрупкой, непривычно блестящей бумаге ученые прочли послание на древнем Сейкинском, дополненное несколькими словами Населине. «Привет достойный Саяти, возлюбленной сестре, достойной и премудрой Клеолинды! Сегодня, в третий день весны двенадцатого года правления вседостойной императрицы Моква, Мы с Клеолиндой связали Безымянного двумя священными жемчужинами. Уничтожить его мы не сумели, потому что его огненное сердце не пронзить мечом. Он останется связанным одну тысячу лет и ни одним восходом более. С прискорбием посылают тебе останки нашей любимой подруги и ее отливную жемчужину, чтобы хранилась до его возвращения. Другую ты найдешь на Камариду, Я прилагаю звёздную карту, которая укажет путь твоим потомкам. Против врага им придётся использовать и меч, и жемчужины. Жемчужины повинуются тому из магов, кто их коснётся, и выбирают нового только с его смертью. Я молюсь, чтобы наши дети, рождённые через столетия, добровольно приняли на себя это бремя. Я — Непор, королева Камариду. «Все эти годы предупреждение покоилось рядом с матерью. Истина была прямо у нас под ногами», — тонким скрижащущим голосом проговорила настоятельница. «Зачем эта сестра так старалась его скрыть? Зачем она спрятала ключ в гробнице? Да еще подумать только, Нисе. «Может быть, чтобы его уберечь», — заметил Касар, от бы». Молчание звенело, как колокол. «Не называй этого имени», — очень тихо произнесла настоятельница. «Здесь не называй косар». Тот покорно склонил голову. «Я уверен», — сказал он, — «что сестра хотела бы оставить нам больше, но её записи хранились в архивах, до потопа». Настоятельница в красной накидке расхаживала от стены к стене. «В шкатулке нет звёздной карты», — она погладила своё золотое ожерелье. Наши ученые пытаются извлечь из письма что-то еще. Однако мы и так многое узнали. Если этой непорокомарицкой можно верить, мать не сумела пронзить сердце Безымянного. В свои потерянные годы она сумела каким-то образом его связать, но не предотвратила его нового пробуждения. Тысячу лет и ни одним восходом более. Вовсе не собран связывала его. Безымянный восстанет, и очень скоро. — больше самой себе говорила настоятельница. Однако по этой записи мы можем точно установить, в какой день. Тысяча лет от третьего дня весны на двенадцатый год правления императрицы Моква в сэйки Она шагнула к двери. «Надо вызвать наших ученых, уточнить, когда правила Моква, и об этих жемчужинах могли сохраниться какие-нибудь сказания». Эда соображала с трудом. Она так мерзла, словно ее только что вытянули из пепельного моря Кассар это заметил ещё, эдас он поцеловал ее в макушку и не трогай покажем чужины я хоть и сую нос куда не следует буркнула эда но не такая дура когда кассар ушел эда прижалась к теплому мохнатому боку аралака мысли ее тонули в вязкой трясине эдас позвал аралак да «В другой раз не ходи в темноту за глупыми птицами!» Она увидела во сне Йонду в темной комнате. Услышала крик подруги, с которой рвал кожу раскаленный до красна коготь. Аралак разбудил ее, толкнув носом. Приснилось, проворчал он. Щеки у нее были мокрыми от слез. Аралак придвинулся к ней, и Эда зарылась в его мех. Рассказывали, что в недрах из Калинского дворца Скрытые пыточные камеры. Должно быть, там Йонду и встретила свою смерть. А Эда в то время блистала при дворе Ниса, получала жалование и увешивалась драгоценностями. Это горе останется с ней до конца ее дней. Жемчужина больше не сверкала. Опасливо поглядывая на нее, Эда пила оставленный возле кровати сапфировый чай. В комнату влетела настоятельница — «В архивах ничего нет об этой непорокомарицкой», — без церемонии начала она, — «и об этой жемчужине. Не знаю, что в ней за магия, но для нас она чужая». Настоятельница бросила взгляд на стол. «В ней что-то неизвестное, опасное». Эда отставила чашку. «Тебе будет неприятно это услышать, настоятельница», — проговорила она. «Но Калайба может знать». И снова настоятельница окаменела при этом имени. Недовольно покатала желваки на скулах. «И низкая ведьма выковала Аскалон, меч полной силы. И эта жемчужина могла быть создана ею», — продолжала Эда. Калайба ходила по земле задолго до того, как сделала первый вздох мать. «Это верно. Захаживала она и в коридоры обители. И убила твою родительницу. И все же она знает многое, неизвестное нам». «Неужто десять лет в Энисе помутили твой разум?» — резко спросила настоятельница. «Нельзя доверять ведьме!» «Безымянный, возможно, уже близко», — не сдавалась Эда. «Мы, сестры-обители, для того и существуем, чтобы его победить. Если для этого придется вступить в переговоры с менее опасным врагом, да будет так». Настоятельница взглянула на нее. «Я тебе уже говорила, Эдас, сейчас наша цель — защита юга». а не целого мира. Так позволь мне защитить юг». Фыркнув носом, настоятельница облокотилась на балюстраду. «Есть еще одна причина для сближения с Калайбой», — добавила Эда. «Сабран часто снился приют вечности. Она, конечно, не знала, что это он, но рассказывала мне, что видела ворота с цветами сабры и страшное место за воротами. Хотелось бы мне знать, зачем ведьма преследует и низкую королеву. Настоятельница долго простояла у окна, неподвижная, как столбик балюстрады. «Тебе не придется звать Калайбу сюда», — сказала Эда. «Позволь, я к ней схожу. Могу взять с собой Аралака». Настоятельница поджала губы. «Что ж, иди», — решила она. «Хотя сомневаюсь, что она сможет или захочет тебе ответить. Изгнание ее озлобило». Прихватив куском ткани, Мита взяла в руки жемчужину. Это я сохраню здесь». В душе Эды шевельнулось беспокойство. «Ее сила может мне понадобиться. Калайба сильна, мне с ней никогда не сравняться. Нет, я не допущу, чтобы это попало к ней в руки». Настоятельница опустила жемчужину в висевший на поясе мешочек. «Оружие у тебя будет. Калайба сильна, никто не спорит. Но она много лет не вкушала от дерева. Я верю в тебя, Эдас Акнара».